Сказать по правде, мне не настолько повезло. Я откидываюсь в кресле, сцепляю пальцы на затылке. И я не возражаю против небольшой компании. Новая улыбка, еле приметная, чуть снисходительная. «В тебе есть что-то классное», — говорит она. «Но не пойми меня неправильно». Я отвечаю своей решительной, обещающей, ничего такого не делать, ухмылкой. На самом деле, я просто хотела сказать, что читала ваши статьи, и они мне ужасно понравились. Вы очень добры, спасибо. И я киваю безвредный, как старый дядюшка. Я пытаюсь относиться к моей работе здесь со всей серьезностью. «Я вовсе не добра». Ее глаза вспыхивают. Эта женщина умеет быть и непринужденной, и неуступчивой. Уверена, она способна, если того потребуют обстоятельства, и на иронию. «О нет! Вашу доброту я не поверил бы и на минуту. Просто слова ваши очень милы». Пусть даже сами вы не милы. Я подпираю нижнюю челюсть ладонью, в точности там, куда заехал кулак Викки. Чудно. Ее улыбка сообщает, что человек я, как бы то ни было, довольно приятный. Все в ее улыбках просчитано до тонкостей. — Как прошел футбольный прогноз? — с нарочитой живостью спрашиваю я. «Ну, по-моему, очень интересно», — отвечает она. Кончилось тем, что они побросали свои графики с рейтингами и включили интуицию. Тут-то и поднялся настоящий голдеж. Мне понравилось. «Что ж, мы стараемся принимать в расчеты то, что нельзя потрогать руками», — говорю я. «Когда я только начинал здесь», Мигом понял, почему кто-то способен оказываться вечно правым, даже если он ничего не знает. Я киваю, радуясь тому, что составляет эту, безусловно, главную правду жизни. Другое дело, у меня нет причин полагать, что Кэтрин Флайерти не знает ее. Скорее всего, знает, да еще и подольше моего. Ей всего двадцать лет». Однако в лице ее читается проницательность человека, знающего больше, чем я. Причем именно о том, что заботит меня пуще всего. Таковы плоды привилегированной жизни. «Вы собираетесь испытать ваши силы здесь, когда закончите колледж?» Спрашиваю я, рассчитывая услышать «Ну да, как же?» Однако лицо ее вмиг становится меланхоличным как будто и не хочется меня огорчать, но придется. Ну, вообще-то, я уже решила стать врачом. И последнее время рассылаю заявление в медицинские школы. Скоро начну получать ответы. Но мне хотелось попробовать и это тоже. Всегда думала, что это классно. Кэтрин включает еще одну сияющую улыбку, Однако глаза ее вдруг становятся настороженными. Похоже, она побаивается, что малейший намек на несерьезность моего занятия обидит меня. Думаю, ей требуется хороший основательный ответ, который сможет направить ее либо в одну, либо в другую сторону. «Мой брат играет в боудине в хоккей», — вдруг ни с того ни с сего сообщает она. Что же? Радостно и без грана искренности произношу я, выбирая профессию врача, промахнуться невозможно. Я покручиваюсь вместе с креслом, пристукиваю кончиками пальцев по подлокотникам. Медицина чертовски правильный выбор. Вы участвуете в жизни людей, приносите им большую пользу, мне это кажется важным. «Правда, по моим понятиям, то же самое может делать и спортивный журналист. И делать, надо сказать, очень неплохо. В моем поувеченном колене, прямо в костях, пульсирует боль, которая почти наверняка повторяет удары сердца». «Почему вам захотелось стать спортивным журналистом?» спрашивает Кэтрин Флаерти. «Ее не проведешь». Отец кое-чему научил свою дочь. Ну, один человек попросил меня попробовать, а у меня в то время ни одной, если честно сказать, идеи получше не было. Ни идеи ни целей. Я тогда пытался роман написать, но получилось не то, что я хотел. Поэтому я с большим удовольствием бросил его и пришел сюда в редакцию. И ни разу об этом не пожалел. «А роман вы закончили?» «Нет. Наверное, смог бы, если б хотел. Беда состояла, как мне кажется, в том, что пока я не Чивер и не Охара, никто писанину мою читать не станет, даже если роман я закончу. А я и этого гарантировать не мог». А тут у меня хотя бы куча читателей, тут я могу привлечь их внимание к тому, что еще остается для меня важным. Ну, то есть, после того, как я добился кое-какого признания. Да, во всем, что вы пишете, словно бы присутствует попытка показать что-то важное, — говорит Кэтрин. Не уверена, что у меня так получится. Должно быть, я слишком цинична, если оно вас беспокоит то, скорее всего, нет, не циничны. Это я уже понял. Я тревожусь на сей счет постоянно. А многие из тех, кто занимается нашим делом, об этом и вовсе не думают. У некоторых из них просто математический склад ума. Однако, на мой взгляд, можно научиться не быть циником, если вам достаточно интересно. Кто-нибудь сможет объяснить вам, как выглядит Упредительные знаки. Наверное, и я мог бы проделать это в два счета. Колено пульсирует. Сердце ухает. «Позволь мне стать твоим учителем».